Дневник тени. Запись 30 -я. Все помещения библиотеки, которые нам встречались, были совершенно пустыми и похожими на консервные банки, которые кто-то начисто выскреб ложкой. Лишь в одной комнате валялись вещи. Именно здесь, в живущей библиотеке, мужчина попросил нас со льдом починить крышу, пообещав еду. Сделка была честной. По крайней мере, мне хотелось в это верить. Мы со льдом ловко сработались, и дело обещало занять немного времени. Благо мужик уже заранее приготовил всё необходимое. «Как вы здесь живёте?» Спросил его лёд, ловко балансируя на ящиках и вгоняя гвозди в деревянную доску. «Да потихоньку», — пробурчал мужик. «Приспособились». «А почему тут так пусто? Ни людей, ни книг?» Подхватил я разговор, подавая льду гвозди. «Старики померли, а те, кто покрепче да помоложе, разбрелись кто куда, в надежде найти свой Эдем» дочь моя тоже говорила, мол, папа, буду Евой, найду своего Адама, мы вдвоем новый мир построим. Все теперь принадлежит нам. Он помолчал, мелко тряся головой. — глупые Если мир уже начал гнить, этого не остановить. Все умирает, всему приходит конец. Вы вот тоже поди и ищите города с картинок. — Мы иду ищем, — ответил Лед, одним ударом вбивая гвоздь. «Берите, мне не жалко. Нас тут осталось-то. Я, Ганя, да слепыш. А ещё Вепа где-то ходит, но я давно его уже не видел. Может, тоже ушёл или помер? Он же себе на уме. А вещи... Когда я сюда пришёл, тут уже почти ничего не было. Только гниль да мусор. Вывезли всё или сожгли. Видно, борцы с культурой здесь прошлись. Слышали о них? Встречали?» «Эти еще смирные, а вот их родители были совсем полоумные, как царанча, все подчистую уничтожали». С этими словами мужик немного сдвинул крышку одного из ящиков и бросил туда дохлую крысу, которую сразу же облепили какие-то жуки. «Чего кривишься?» — усмехнулся он, увидев мое лицо. насеком их разводить проще любой живности, а питательности столько же». С этими словами мужик подошёл к другому ящику, снял крышку, и я увидел извивающихся личинок вперемешку с землёй и мусором. «Эти плот не едят, им всякий хлам подавай, жирные твари!» Мужик закрыл ящик и хлопнул меня по плечу. «На сковороду кинь, пару минут, и хрустят!» «А грибы, водоросли?» — в надежде спросил я. «Не советую, там хозяйничали вепо с его бабой». Да что-то у них стряслось. Животы болеть стали. Она даже померла. Подытожил мужик. А мы со льдом тревожно переглянулись. Похоже, вместо еды здесь можно найти только изощренные варианты смерти от пищевого отравления. Мой желудок судорожно сжался, и я почувствовал, как он всеми силами пытается подавить ощущение голода и убедить мозг, что для сытости достаточно и одного взгляда на личинок. Знаешь... «Я ведь тоже раньше брезговал», — вздохнул мужик. «Но с голодухи ты -то чего только не слопаешь. И поверь мне, та дрянь, что я ел, была во много раз хуже того, что я могу вам сегодня дать». Некоторое время мы работали молча. Только стук молотка льда гулко разносился по библиотеке, все сильнее напоминающий мне склеп. Мы уже почти закончили, когда в комнату вошла яга. Ганни зуб вырвало. «Дала ей настойку, а ещё обработала пролежни и обтёрла её», — проговорила она. «За ней нужен лучший уход, иначе раны мокнут, может быть, заражение. Я ей всё рассказала, она тебе объяснит». «Добро», — кивнул мужик. «А подруга ваша к вам не возвращалась?» — шепнула мне на ухо Яга, подойдя ближе. «Она же с тобой уходила», — ответил я, также понизив голос. «А потом убежала, пока я Ганей занималась». В голосе еги прозвенела тревога. «Девушка должна была сюда прийти, да, видно, заплутала». Громко сказала Яга, а лёд чуть слышно выругался. Едва не уронив молоток не на голову, но успев подхватить. «Ну сами ищите, как закончите», – пожал плечами мужик. «Я к Ганьке пока схожу. Если всё хорошо, принесу вам еды, как уговор был. А со спиной моей как?» «Я мазь у Гани оставила. Должна помочь». — ответила ига Стоило мужику выйти, как лёд в два удара наспех пробил последнюю доску и спрыгнул вниз. — Вот так я и думал! — воскликнул он, откидывая волосы со лба. — Да что ж это за женщина! Почему ей никогда спокойно не живётся? Возможно, она напугалась Гане, хотела вернуться к вам, да заблудилась. Вступила из-за неё ига Лёд лишь раздражённо фыркнул. Мне тоже в это слабо верилось. — Ладно, я пойду её искать. «А вы будете здесь», — решил лёд. Взял свою лампу и торопливо ушёл. В комнате стало непривычно тихо, если не считать копошения в ящиках. «Что там за Ганя такая страшная?» — спросил я. «Не страшная, а больная», — поправила мини-яга. Ганя не всегда такой была. Когда-то даже сама ко мне приходила. Почему-то её тело начало расти, хотя она мало ест. «Духи говорят, Ганя так защищается от мира, и ничего здесь не поделать. Это такая броня. Но она же её и убивает. Так странно. Смертельная защита». «Чтобы защититься от жизни, надо умереть. Ничего странного», — ответил я, поднимая ладонями висюльки на шапке Иги. Её лицо было снова покрыто серебряной краской, а в уголках глаз блестели слёзы. «Почему ты плачешь?» «Это грустное место». Я вспомнила, как мы с братом ходили сюда, а теперь его уже нет. Он тоже был шаманом? Да каким шаманом? Мотнула головой яга. Он тоже лечил. В нашем роду все были лекарями, кроме моих родителей. Бабушка с дедушкой нас всему учили. Но многие считали, что в падении мира виноваты медицина и наука. Бабушка с дедушкой не скрывали своих умений и их убили. Давно это было. Мы тогда жили выше по реке. И брат решил, что если мы хотим лечить, то должны опираться не на науку, а на природу и духов. Он спрятал все наши книги, инструменты и флешки с записями операций, нашёл какую-то старуху. Она провела инициацию и сделала этот наряд. «То есть ты только притворяешься ведьмой?» Я сжал в ладонях щёки еги и потёрся носом о её нос. «Нет», — прошептала Яга, — «я правда слышу духов, которые меня ведут». «Возможно, это умершие предки. Или воспоминания об уроках дедушки и бабушки. Я не знаю. Всё так перемешалось в моей голове». Яга прикусила нижнюю губу и посмотрела на меня влажными глазами. От слёз на её щеках виднелись дорожки. Я провёл по ним кончиками пальцев и осторожно прикоснулся губами сначала к одному глазу Яги, потом к другому, а после прильнул к её губам, но она меня оттолкнула. «Не здесь». Снова нахлобучила шапку и отвернулась от меня. Я не стал спорить, тем более, что в коридоре отчетливо послышались шаркающие шаги. «Ганя довольно проговорил мужик, открывая дверь. «Как сделали крышу, покажет лишь время. Но на первый взгляд неплохо. Вот, как просили». Он протянул Яге объемистый мешок. «Это что?» — спросил я. «Мука из насекомых», — пояснила ега «К слову, я в лепёшки её тоже добавляю». «Вы нормально их ели? Никто не помер?» Я пару раз сглотнул, а потом ответил. «Лучше скажи льду и эй, что это мука из бобов. Вкуснее не знать, из чего сделана еда». ега покорно кивнула и с трудом затолкала мешок в рюкзак. «А вы не встретили наших ребят?» — в надежде спросил я. «Нет, на этом этаже тишина. Походите, позовите их. Здесь и правда легко потеряться». — Ну, приходите еще, нам с Ганей помощь не помешает, — вздохнул мужик. — Хотя я знаю, сейчас молодые совсем бессердечные, им абсолютно плевать на других. Как Ганька плакала, когда наша дочь ушла, а та даже не обернулась. Не лицо, а маска бесчувственной куклы. И кому она там будет нужна? Вот вы нужны кому-то. Где ваши мамки? Я не про тебя, ега а про твоих гостей. Ты хорошая девочка, я знаю, не бросаешь своих. Мужик сочувственно похлопал Ягу по плечу. Но то редкость. Ладно, пойду я. Он резко повернулся и оставил нас снова наедине друг с другом. А я иногда хочу уйти и быть бессердечной. Едва слышно прошептал Яга. Но смогу ли? Я не знал ответа. Я и сам столько раз порывался сбежать от Эй, Льда и Врача, но почему-то всё время менял своё решение буквально на пороге. «Их давно нет. Надо, наверное, поискать. Вдруг что стряслось? Ты ведь здесь ориентируешься?» — ответил я. «Только на верхних этажах. Внизу я была лишь раз, и плохо всё помню». Я понадеялся, что Эй со льдом бродит где-то совсем близко. Внезапно раздался истошный мужской крик, прошивший насквозь мёртвую библиотеку. Его эхо раненой птицы отскакивало от бетонных стен, постепенно затухая. Яга вцепилась в мой рукав, а я нащупал в кармане рукоятку ножа. Я так и не смог определить, был ли это голос льда. — Лучше поскорее их найти, — сказала Яга. — А может, твои духи скажут точно, куда нам идти? Или как блуждающие огоньки приведут их сюда? Непонятно, на что надеюсь рискнул уточнить я. Яга медленно повернула ко мне голову. Хоть я не видел сейчас её лица, но был уверен, что она посмотрела на меня, как на умалишенного. «Ну тогда пошли, что время терять?» — пробормотал я, стискивая её руку. Так как мы были на самом верхнем этаже, то разумнее всего было планомерно прочесывать комнаты, спускаясь вниз. Периодически мы останавливались, звали друзей, но ответом была лишь тишина. Возможно, лёд упал в какой-нибудь чан с крысами, и они давно его обглодали, Или некий упомянутый мужиком слепыш оказался ненавистником незваных гостей? А может, вепа обожрался своих грибов и спутал льда с... Нет ничего страшнее тишины и закрытой двери. Пробормотал я, нажимая на деревянную ручку и заглядывая в комнату, полную пустых металлических стеллажей и железных ножек от стульев. Есть вероятность, что люди из библиотеки не ушли, а просто сгинули в ее стенах. А мне откуда знать? — огрызнулась Яга. — Я вообще предлагаю вернуться домой. Девушка с парнем пусть сами разбираются. Меня бы они так не искали. — С чего ты взяла? Конечно, они бы пришли на помощь. — Тебе, но не мне. Вот если придется выбирать, я или та девушка, кого ты спасешь? — спросила Яга. — Ага, похоже, это был один из беспощадных вопросов ловушек которые женщины время от времени как бы случайно бросали в разговоре с мужчинами, чтобы загнать его в угол. Я наморщил лоб, перебирая безопасные варианты ответа, но истошный крик избавил меня от этой пытки. Мы с Егой переглянулись. Как я и боялся, звук шел с нижних этажей. Я кинулся к лестнице, но Ега поймала меня за рукав. «Тебе не кажется, что нас кто-то заманивает?» До этого, казалось, кричали с третьего этажа, а теперь еще ниже. — спросила она. — А может, это льда волокут в подземелье? — возразил я, цепляя руку иги Если боишься, можешь переждать меня у Гани, или как там ее, а я за тобой вернусь. Яга что-то недовольно пробурчала в свою шапку, но пошла за мной. Мы поспешили по боковой лестнице, ведущей в самый верхний из подземных этажей, если, конечно, так можно выразиться. Потолки здесь были очень низкими, а сам коридор узким. Покопавшись в рюкзаке, яга извлекла вторую лампу льда, и мы долго возились, чтобы ее разжечь. В сполах пламени осветил стены, много лет назад выкрашенные голубой краской, уже изрядно облупившийся, отчего коридор напоминал небо с серо-грязными облаками. Я все так же крепко сжимал немного влажную от пота руку яги. Мы отворили очередную дверь и прошли мимо железных стеллажей, составленных рядами наверное, здесь когда-то было книгохранилище. По потолку и стенам змеились перекрученные провода, ныне бесполезные рудименты эпохи электричества. Пройдя помещение насквозь, мы нашли еще одну лестницу, ведущую ниже. Мое внимание привлекли буквы, начертанные углем на одной из стен. Я поднес лампу ближе и прочитал. «Кто засунул Элли в шкаф?» И чем ниже мы спускались, тем чаще нам встречалась эта жуткая надпись. Я уже много раз мысленно пообещал самому себе не заглядывать ни в какие шкафы, так как не был уверен, что мое сердце выдержит знакомство с Элли. На втором нижнем этаже не было ничего примечательного, только стеллажи, сломанные стулья и никаких, хвала богам, шкафов. Здесь я заметил удивительный факт. По полу тянулись небольшие рельсы, по которым можно было возить стеллажи. «А мы здесь можем встретить гномов?» Задумчиво спросил я Ягу, освещая лампой дальние углы. Она удивлённо потрясла головой. «Мне кажется, я уже научился по колыханию веселек на шапке угадывать выражение её лица. Или нет? Рельсы, низкие потолки, узкие проходы, подземелье пояснил я, пытаясь реанимировать свою тухлую шутку. Но Ига, видимо, ни разу не слышала об этих сказочных существах, которые в одних историях были злыми, а в других — добрыми. Любили золото, строили извилистые тайные ходы, а иногда брали в заложниц юных дев. Прямо как политики из газет. Только ниже ростом и в смешных красных шапках. Я мысленно порадовался, что мой мозг наконец сжалился надо мной и стал развлекать меня фольклором, а не развивать тему с некой «Элли в шкафу» снова подойдя к очередной лестнице мы смогли расслышать неясный шорох и стон внизу. Я немного замешкался, но все же взял себя в руки, спускаясь в недро подземелья. Отворив дверь мы замерли. Я загородил Егу спиной и хотел было потащить ее к выходу, как вдруг отчетливо услышал голос льда. Какого черта? крикнул он. И тут Ега влетела в меня от чьего-то толчка, а дверь за нашей спиной захлопнулась.